Глава 14. На пороге меня встретили папа и мама. На них лица не было. Я попытался обратить все в шутку. Пора бы уже и привыкнуть. Но на последних словах мой голос дрогнул, и они стиснули меня в крепких объятиях. Они давно догадались, куда я подевался, а потом позвонили на мой номер. Там ответила Далия. Она подтвердила догадку и рассказала обо всем, что случилось в автобусе. Мама с папой залезли в кредиты — и наняли адвоката, чтобы он выяснил у полиции мою судьбу. Однако адвокат оказался одним из многих сотен занимавшихся подобными делами, и родители не догадывались, что меня выпустили, пока я сам не приковырял к дверям. Я уже лет сто мечтал принять душ. Тысячу лет мечтал выспаться, но первым делом хотел отыскать Энджи. «Она вернулась домой 10 часов назад», — сообщила мама. Но, по словам ее матери, сразу отправилась на птицферму. Этим изящным словом журналисты окрестили место, где нас всех держали. Оно находилось на юге Сан-Франциско. На снимках начавших появляться в сети эти ряды клетушек и впрямь напоминали гигантский курятник. Наверняка Энджи встречала меня у ворот, а я не разглядел ее в толпе. Как, черт возьми, люди жили до появления мобильных телефонов? Можно позвонить с твоего телефона? Мама протянула мне его, и добрую пару минут я отыскивал в затуманенном мозгу номер «Энджи». Он уже много лет стоял у меня под номером один в списке быстрого набора. «Вы что-нибудь слышали о нем?» спросила она, едва сняв трубку. «Типа того», — ответил я. «Где ты пропадаешь?» «Дома». «И что ты там делаешь?» «Собираюсь впасть в эстивацию», — отозвался я. Эстивация — самое подходящее слово. Оно означает «спячка», то есть продолжительное состояние бездеятельности или сна. Именно то, о чем я мечтаю. Погоди, сейчас приеду. Как ты посмел выйти из тюрьмы, пока я тебя не нашла? Ну и подлец я. Прости, дорогуша. Помойся, почисти перышки, надушись и ложись в постель. Буду через 35 минут. Есть, Кэп. Воссоединение. Вот в чем я сейчас нуждался больше всего. И оно было жарким. Нам обоим выпало немало мучений. Энджи попала под газовую атаку и под ноги бегущей толпы ее арестовали и освободили. Ее история отличалась от моей лишь небольшими деталями. Почти до самого конца рядом с ней был Леми. Им каким-то чудом удалось не потерять друг друга в толпе. Когда началась давка, Леми мощным рывком поднял Энджи над головой и держал на руках, словно заправский циркач. Они снова встретились только после освобождения, и Энджи обещала ему позвонить, как только отыщет меня. Мы долго болтали, обнимались... Целовали друг друга в ушибленные места, перешептывались, и в конце концов нас сморил сон. На следующий день я пошел на работу. Попробовал бы я ее прогулять. На дворе стоял вторник, приближался день выборов, и кто-то должен был обеспечить победу Джозефу носа. и этим человеком был я. По дороге я сотню раз порывался достать телефон, то поставить себе напоминалку, то поставить сообщение Энджи, Она до сих пор спала в моей постели. Первая лекция у нее начиналась только после обеда. То проверить прогноз погоды на вечер, то посмотреть, что пишут в Твиттере. И каждый раз, наткнувшись на пустой карман, вспоминал, «Черт возьми, я же потерял телефон». Надо будет, придя на работу, позвонить далее из ноутбука и договориться о возврате. Потом в голове мелькала мысль, «Надо поставить себе напоминалку об этом, где же мой телефон?» И все начиналось сначала. До того смешно, что я даже... Посмеяться забыл. Дойдя до штаба Джо, открыл дверь и замер на пороге. Что-то было не так. Я не сразу сообразил, что же тут изменилось. Потом... Дошло. Все взгляды были устремлены в мою сторону. Сотрудники все до единого уставились на меня, и в округлившихся глазах светился восторг пополам с ужасом. Я смущенно помахал им. Снял куртку, направился к своему столу, плюхнулся в кресло, Достал зверя Колченого, подсоединил к нему монитор, клавиатуру с мышкой и начал вводить пароль для подключения к сети и к облачным дискам. В штабе стояла практически полная тишина. И она так действовала на нервы, что я дважды ошибся, пока набирал пароль. Потом я приступил к повседневным будничным процедурам, с которых начинался каждый рабочий день. Загрузил электронную почту, заглянул во все журналы, серверов и проверил контрольные суммы запустил собственное резервное копирование. Эти рутинные операции я мог выполнять даже в полубредовом состоянии. Из этого полусонного рассеянного забытия я вышел всего через несколько минут. Схватил мышку и стал заново открывать только что закрытые окна браузера, колотя по Ctrl-F12 с такой силой, что пружины под клавишами жалобно похрустывали. А я все стучал и стучал. Тогда я встал за стола обвел взглядом устремленные на меня глаза и спросил, «Будьте добры! Объясните мне, что, черт возьми, происходит!» Все сотрудники дружно, как один, обернулись к Леому. Тот встал и подошел к моему столу. «Кофе хочешь?» — предложил он. До меня дошло, что вот этого-то я и хочу. Хочу так, как никогда еще ничего не хотел в этой чертовой вселенной. Я покорно поплелся вслед за ним в Долорес Парк. Купил у чашку кофе с собой и целый термос на будущее. Мы уселись на скамейку. Лем терпеливо дождался, пока я выпью первую чашку и налью еще одну. Потом приподнял бровь, беззвучно спрашивая, готов ли я выслушать его. И я кивнул. Утром в понедельник Джо пришел в штаб злой, как огнедышащий дракон. То и дело спрашивал, где ты, требовал, чтобы Флор позвонила тебе, а я написал. Ему очень хотелось поговорить с тобой о чем то но разыскать тебя он так и не смог, и поэтому вызвал меня. Сказал, мол, у тебя есть компьютер, интернет и все такое прочее, имеешь ли ты доступ к нашей, как он выразился, веб-штуковине. Но я знал, где ты держишь конверт с администраторскими паролями, так что, не покривив душой, ответил «да». Тогда он рассказал о твоей идее, которую ты предложил на демонстрации, насчет того, чтобы выложить все эти торкнетовские документы. У него в голове не укладывалось, что все эти люди вышли на улицы Сан-Франциско, чтобы выразить возмущение вычитанными там сведениями. Но при этом ни одно крупное информационное агентство не опубликовало ни строчки. И ни один политик не высказался по этому поводу. По его словам, ни демократы, ни республиканцы не хотят разжигать в обществе мысли о том, насколько коррумпирована вся политическая система, как легко покупаются политики и какие подлости творятся в Калифорнийском и Капитолии. Джо размышлял об этом все выходные и решил, что он обрел на ту самую тему, которая выгодно выделит его среди обычных кандидатов. Флор попыталась возразить, но ты сам знаешь, как он упрям, когда уверен в своей правоте. А сейчас он уверен. Поэтому он попытался изложить мне суть твоей идеи. Какая-то система привлечения избирателей или вроде того, но толком объяснить ничего не смог. Я послушал немного и сказал, «Знаете, я могу за пару часов скачать все торнетовские документы и выложить их на наш сайт» но понятия не имею, как сделать все остальное. А если попытаюсь, то, скорее всего, пробью огромную дыру в нашей защитной системе. И любой хакер обрушит наш сайт секунд за 10 и заменит все материалы фотками пенисов». Я поморщился. И что он ответил? Сказал, что готов скорее просить прощения, чем спрашивать разрешения, и велел просто выложить все документы, а об остальном, мол, он позаботится сам. Сразу же вызвал всю нашу пресс-группу и велел проверить, «Выдержит ли наш сайт, если скачивать документы начнут сразу миллионы пользователей?» «Ну, я сказал, что, наверное, пожалуй, да. То есть я знаю, что мы работаем на облачной машине, которая при необходимости может расширяться. Попытался позвонить в дата-центр, но не знал твоей кодовой фразы, поэтому они сказали только, что их серверам ничто не страшно. Они выдержат. Даже если туда нагрянет одновременно <всяк> вся Калифорния». Я действительно нагрянула. Журналы сервера показывали что за ночь у нас было больше миллиона одновременных подключений, и их число постоянно увеличивалось. «Нет», — ответил Лем. «Хуже. То есть больше. Множество запросов поступает из-за пределов штата. Такими темпами к нам в гости скоро пожалует, пожалует весь мир. Ты новости-то видел? Вчера об этом говорили по всем каналам, а через 10 секунд после прямого эфира выложили в Твиттер». «Мы все ждали, что ты придешь и выполнишь полноценную аналитику. Я пытался, но...» Он пожал плечами. «Я тебе в подметке не гожусь». Я вздохнул. Очень, очень глубоко. Меня держали в каталажке. «Я так и понял», — отозвался Леем. И «Эта теория была преобладающей. Сегодня Джо собирался пойти к твоим родителям, если ты не появишься. Кстати, что у тебя с телефоном? Я звонил раз триста». Долго рассказывать. Интересно, почему Даля перестала отвечать на звонки? Может, откликалась только, если на определителе высвечивалась мама и игнорировала все остальное? А может, батарея села? В этом случае я не получу свой мобильник обратно, пока она сама со мной не свяжется. Красота. Где Джон? Дает пресс-конференцию для Root Страйкерс. Это группа активистов, которая противостоит попыткам заработать денег на политике. Их, твоя тема очень воодушевила. Хм, я еще раз обдумал услышанное. Строго говоря, они взяли мою идею, воплотили ее в жизнь, и она сработала. По крайней мере, на данный момент. Стало интересно, долго ли она продержится. Но подумав, я решил, что это не мое дело. Моя задача — поддерживать веб-сайт в рабочем состоянии, пока Джо выступает перед публикой. В моих жилах застроился кофе, и густая вялая кровь стала подвижной, как ртуть. Пора браться за технологические проблемы. Это у меня хорошо получается. Но сначала я все-таки спросил, а как моя вторая идея насчет виртуальной машины для привлечения избирателей? А, это... Протянул Лем. Джо пытался мне о ней рассказать, но я так ничего и не понял. Что-то вроде программы, которая копается в твоих социальных контактах? М -м, в целом верно. Я пересказал ему свой замысел. Ого! Восхитился он. Грандиозно. Кроме того, эта штука пригодится в процессе принятия решений, например, в других крупных избирательных компаниях, или проводить опросы на втором туре выборов, посмотреть, что надо сделать. Замечательно. Этим мы тоже займемся? Не знаю. Если сможем на эти время. Даркнетовские документы гуляют по сети, и в первую очередь надо заниматься ими. Странное дело, я был с головой погружен в Дархнатовские дела, но все-таки меня гораздо больше занимала идея с машиной для привлечения избирателей. Хотелось сосредоточиться только на ней. Надо бы выкрыть время и заняться ею. Но в первую очередь следовало усилить нашу инфраструктуру. Первым делом я решил раскидать наши данные по максимальному числу облачных серверов. Моя предшественница оформила нам хостинг в облаке Амазона. Стойкого и несокрушимого как крепость. Это колоссальная сеть окутывает весь земной шар. В бесчисленных дата-центрах гудят нескончаемые ряды шкафов, начиненных электроникой. Среди них прогуливаются в лабораторных халатах магии чародей, способные за две минуты диагностировать и заменить любой неисправный компонент. Эти центры связаны друг с другом оптоволоконными кабелями толщиной с мою руку и охлаждаются исполинскими кондиционерами, парниковые выбросы которых сравнимы с углеродным следом большого города. Амазон – прекрасный вариант, если вы хотите, чтобы ваши серверы оставались доступными независимо от их популярности. Однако, если вы опасаетесь, что за вами вот-вот явится полиция, держитесь подальше от Амазона. Дело в том, что полицейские не дают себе труда разобраться, каким образом извлечь данные одного единственного клиента из целой глобальной сети. Если вы со своими данными хоть немного заинтересуете копов, то в любой момент некое облеченное властью лицо позвонит амазоновским юристам и скажет «Мы ведем расследование в отношении одного из ваших клиентов» но не знаем, как получить его данные с ваших серверов. Поэтому завтра пришлем пару больших фур и вывезем все ваше оборудование. Оно останется у нас, пока мы не закончим следствие. Или, как выразился бы крестный отец, «Хорошее облако, будет жаль, если с ним что-нибудь случится». Амазон очень богат, поэтому им есть что терять. Они были идеальной площадкой для нашего милого скучного сайта избирательной кампании. Но в качестве эпицентра новой информационной войны никуда не годятся. Однажды в Нойсберидже я прослушал семинар от хакеров, работавших в Торе, и они перечислили сразу несколько дерзких облачных провайдеров, которые нас охотно приютили бы. В этом списке были и проекты эксцентричных чудаков, помешанных на свободе слова, и плоды творчества хакерских клубов, и сомнительные сервисы, стоящие одной на кой в порноиндустрии, а другой — в организованной преступности. Эти сервисы не принимали оплату кредитными картами, потому что их заблокировали все, кто мог, От American Экспресс до Visa, Мастеркарта и PayPal. Им остались доступны только банковские переводы, платежные поручения от Western Union и прочие нелепые экзотические способы. Я схватился за голову и пошел поговорить об этом с Флор. Честно говоря, мне было страшновато попадаться на глаза нашей главной управляющей. Я прекрасно помнил, как она настрого запретила эти ваши хакерские штучки и подозревал, что она на меня взъярится. Но я недооценил, как меняется дело – если идея исходит от самого Джо. Они с Флор могли спорить хоть до хрипоты, но как только Джо побеждал в споре, Флор начинала поддерживать его на все сто процентов. Она, как и все мы, была готова идти за ним в огонь и в воду, поэтому стоило объяснить ей, почему мне вдруг понадобилось брать корпоративную кредитку, идти с ней по улице в винный магазин и переводить деньги через Western Юнион какому-то неведомому типу, я даже не знал, где он живет, она сразу согласилась». «Только я сначала сама поговорю с ним», — сказала Флор. Я недовольно насупился, будто в школе, когда родители желали посмотреть мою домашнюю работу. Как-никак поиски надежного веб-хостинга входили в мою компетенцию. Но Флор поговорила с выбранным мной провайдером по телефону, обменялась несколькими сообщениями и быстро выторговала условия гораздо лучше, чем сумел я, включая 30-дневный льготный период и круглосуточные звонки в техническую поддержку. Кажется, он мальчик хороший, заявила она. Накинула куртку, подхватила сумочку и самолично направилась по Мишин Стрит искать офис Вестер union Джо вернулся в штаб ближе к вечеру, как раз когда я заканчивал переход на новый хостинг. Для большей безопасности я организовал два резервных облака, на которые можно было в случае чего переместиться, причем одно из них находилось где-то в Центральной Азии, в стране, о которой я и не слыхивал. Флор отправила еще два денежных перевода, а я набросал скрипты, которые будут поддерживать все облака в синхронном состоянии. Заодно я не поленился зарегистрировать несколько вариантов нашего домена .ком, в том числе .se, Швеция, и .nz, Новая Зеландия, рассудив, что если кто-то захочет опрокинуть нашу американскую версию, то для этого существует два способа. Один — просто прижать в компанию, управляющую всеми доменами .com, и второй натравить на нашу ДНС две страны на других концах планеты, совершенно разными юридическими системами. И второй способ гораздо сложнее. Джо выслушал мой доклад и торжественно кивнул. «Маркус, я с самого начала знал, что ты тот, кто нам нужен. Благодарю тебя за огромный труд, вложенный в наше дело. Теперь обсудим другой вопрос. Флор, говорит, побывал за решеткой, тебя держали на птицефабрике». Я не мог выдавить ни слова, лишь кивнул. На глазах выступили слезы. Обычно Джо выглядел как бы получше выразиться образцовым государственным деятелем. Из тех, кто знает, что его могут сфотографировать в любой момент. Он к этому готов, и на снимке будет неизменно выглядеть так, словно погружен в раздумья о судьбе народа и намерен вести свою страну в правильном направлении. Но сейчас на его лице отразилась вспышка гнева, какой я раньше не видел. Он стал похож на ветхозаветного пророка, насылающего проклятие на строптивое племя, сбившееся с пути истинного. Впечатление усиливалось тем, что причиной этого гнева были мои злоключения, и от этого я проникся к Джо еще больше симпатий. «Маркус», — заговорил он, — «я несколько раз проходил по тем кварталам, видел, какие жестокости творятся именем общественного порядка и сохранения спокойствия». Но преднамеренность того, что было сотворено с тобой и с остальными, жесткий милитаризованный характер тех действий... Он покачал головой. Могу сказать только одно. Этого терпеть нельзя. Полиция Сан-Франциско заранее готовилась к протестам. Закупала дроны со слезоточивыми газами и превратила огромное здание в центр предварительного заключения. Так не должно быть. И не будет. Ты наверняка слышал, что против городских властей подано множество коллективных исков». Я не слышал, потому что весь день занимался упрочнением нашей инфраструктуры. «Как человек, много лет проработавший в органах городской власти, я не стану тебя винить, если ты тоже выступишь с таким иском». «Спасибо», — отзвался я. Комок в горле уже рассосался. Джо снова принял свой привычный государственный вид. «Мы вернулись к тому, с чего начали». «Теперь поговорим об этих документах». Прости, если обошел тебя, усадив Лейма за эту работу в твое отсутствие. Он сказал, что не сможет справиться так же хорошо, как ты. Но для нашей цели своевременность важнее совершенства. После протестов эти документы вызывают огромный интерес. И мне подумалось, что мы, если поторопимся, сможем обратить этот интерес себе на пользу. Он что, извиняется передо мной? Сэр, это ведь ваша избирательная кампания. Вы можете вести ее, как считаете нужным, не оглядываясь на меня. Он улыбнулся. «Да, конечно, но я нанял тебя для конкретной задачи. И мои недавние действия могли усложнить для тебя ее выполнение». Я лишь махнул рукой. «Я и правда не возражаю, но хотя бы получается». На миг Джо опять всерился без. В глазах блеснул радостный огонек. «Еще как получается! За последние 24 часа я получил больше эфирного времени, чем за всю компанию». Всем хотелось узнать, как связаны воскресные события и опубликованные нами документы. Мы едва успевали отвечать на запросы активистов, желающих стать официальными волонтерами избирательной кампании, прочесать все массивы данных и выяснить, что в них скрывается. Я заходил всего несколько раз в день, но судя по тому, что я слышал, нашим калифорнийским законодателям, да и всей остальной стране, есть о чем подумать. Мой консультативный комитет долго возмущался, один из советников предпочел уйти, Они беспокоились, и небезосновательно, что факты из этого архива дадут основания для привлечения нас к ответственности. Я попытался объяснить Лему, что ты об этом думаешь, но... Джо развел руками. Знаю, он мне рассказывал. Я успел немного поразмышлять над своей идеей. Думаю, я сумею это организовать. Как раз хотел сегодня ночью соорудить что-то вроде системы модерации, которая будет показывать пользователям только проверенные документы. «Волонтеры нам пригодились бы, чтобы быстро просмотреть то, что осталось, если, конечно, вы им доверяете. И чтобы направить позитивную энергию в нужное русло, надо построить машину для привлечения избирателей». «Доверяю», — ответил он. «Уверен, они прекрасно справятся. Но, Маркус, подумай о себе. Ты побывал за решеткой, хлебнул ядовитого газа, тебя били. После всего этого, думаю, тебе не стоит засиживаться за работой до утра». «Да ничего страшного», — пожал плечами я. «Мне уже доводилось работать ночами, напролет, и...» Он поднял руку, и я умолк. Сформулируем иначе. Как твой работодатель, я не желаю, чтобы ты трудился над моим заданием, пока не выспишься. Не повидаешься с близкими и не начнешь восстанавливаться после травмы. Это не просьба, Маркус. Это приказ. В глубине души какой-то чертик хотел было возразить, но я велел ему заткнуться. Да, сэр. Вот и умница, кивнул Джо. «Но если ты вечером захочешь немного задержаться и утром придешь на работу чуть-чуть пораньше, и это не останется незамеченным». «Да, сэр». «Вот и умница», — повторил Джо. Мама и папа отнеслись ко всему случившемуся с удивительным спокойствием. Я раз в шесть пытался позвонить на твой старый телефон по скайпу, но далее не отвечала. В конце концов я сдался, позвонил на него напрямую и забрал с автоответчика всю голосовую почту. Чуть ли не миллион сообщений от мамы, папы, Энджи, Лема, Флор и Джо. Но первыми были несколько звонков от женщины, испуганным голосом тараторившей по-арабски. Должно быть, эта мама дали и до смерти перепугалась, когда разговор с дочерью оборвался так резко и сразу перезвонила на мой номер. Потом я нашел старый мобильник. Обновил прошивку и вставил предоплаченную сим-карту, купленную в «Уолгринс». На старом телефоне записал на автоответчик новый текст, призывая всех звонить на мой временный номер, пока я не заведусь полноценной новой симкой. Несмотря на просьбы Джо, я все-таки поработал немного над модерацией его сайта. Потому что, сколько бы он ни уговаривал, Darknet все же был моим проектом. И занимался я им. Не столько ради Джо, сколько ради самого себя. Я сидел за компом, пока мускулы, ответственные за фокусировку глаз на экране, не объявили забастовку. Тогда я почистил зубы, Последним усилием скинул одежду и лицом вниз плюхнулся на кровать, заваленную всякой всячиной, не обращая внимания на впившиеся в тело острые углы. Я уже был на 99,999% 99 на пути в страну сновидений, как вдруг глаза резко, чуть ли не ссыл щелчком, размыкавшихся век, распахнулись. Квадрокоптер Лемми. Мы запустили его в небо за мгновение до газовой атаки. После радиочастотного удара, когда полиция считала, что все камеры в округе выведены из строя, я так и не успел отправить твит со ссылкой, где искать трансляцию, однако трансляция все же велась и сохранялась. Я включил ноутбук и, пошарив немного, отыскал нужный файл. Репортаж был снят в сумрачных, монохроматических тонах ночного видения с кляксами искусственного красно-оранжевого цвета, обозначавшими людей. Полицейские выделялись ярче остальных — Их руки и ноги пылали горячим красным. Интересно, может они используют встроенные грелки для перчаток и ботинок? Момент удара радиочастотных пушек не попал на видео, зато на нескольких фрагментах прекрасно запечатлелись дирижабли с газом. Они, словно зловещие церковые шары, всплывали в небо, выходили на позиции и выливали на людей свой химический дождь. Он с серой пеленой обрушивался на кричащую перепуганную толпу. Газовые атаки повторялись раз за разом. В воздух поднимались все новые и новые дирижабли, заливая улицы волнами ядовитых брызг. Я пережил газовую атаку, стоя на земле, но ни разу не видел ее в таком ракурсе, как сейчас. Видел, как тысячи и тысячи американцев, молодые, старые, дети и родители, задыхались, падали, корчились, бились в судорогах, блевали, вопили. Да, я знаю, на свете происходят вещи и похуже. На города падают бомбы, По траншеям расползается горчичный газ, пулеметные очереди косят людей сотнями, но этот ужас происходил здесь, в Америке, в Сан-Франциско, в 21 веке. Я там был, в той толпе, и могу подтвердить, все так и происходило. Тем не менее, жизнь продолжалась. Мир не остановился. Никто не заявлял, отныне все будет по-другому. Никто не пытался вспомнить 24 сентября, день, когда все переменилось. Если бы какая-нибудь чужая страна, какой-нибудь религиозный террорист атаковал с заточивым газом тысячи американцев на улицах Сан-Франциско, то правительство не и учредило бы множество новых агентств, которые из кожи вон лезли бы, чтобы доказать, что такие страшные преступления больше никогда не произойдут на американской земле. Тогда почему все готовы мириться с тем, что газ, которым нас травят, куплен на средства, отданные нами же на уплату налогов? Мне захотелось и выложить эту запись в сеть, но я понял, что на все рутинные операции создать в Даркнете еще один сайт и привлечь к нему внимание публики у меня уже не хватит сил. И только я собрался лечь обратно в постель, как вдруг меня осенило: На этот раз мне не надо ничего делать в Даркнете. Видео принадлежит нам, мне и Леме. Кем и где она записана, никакой не секрет. Красота! Его можно запихнуть куда угодно, хоть на YouTube даже с собственного аккаунта. Я так привык действовать в тайне, что успел забыть, что иногда секретность вовсе не нужна. Я выложил видео в интернет-архивы, на YouTube, и для полноты картины закинул торрент на Pirate Bay. Написал небольшой пояснительный текст о том, что видео снято на демонстрации после применения радиочастотного оружия. Добавил его к видео, выложил и со спокойной совестью нырнул под одеяло. Энджи разбудила меня в шесть часов утра, позвонив на новый телефон. Накануне вечером, настраивая его, я забыл выставить беззвучный режим до семи утра, поэтому ни свет ни заря, громкий трезвон винтился мне в уши и безжалостно выдернул из стороны снов. «Доброе утро, Зай», — пробормотал я. «Мог бы сказать мне, что у тебя есть видеозапись газовой атаки», — сразу приступила к делу Энджи. «Забыл», — ответил я, еще не до конца проснувшись. На том конце линии наступило долгое молчание. «Забыл?» «Забыл, что оно у меня есть». Еще одна пауза». «Ну ладно. В других обстоятельствах отмазка была бы слабоватая, но в последнее время у тебя было много других забот. Так уж и быть, на первый раз прощаю. И все таки какого чёрта?» «Об этом уже говорят. Видео набрало миллион просмотров на Ютьюбе. Потом его снесли. Архивная версия еще держится. Торрент раздают около тысячи человек». «Снесли, говоришь?» Я попытался найти в глубинах души хоть каплю наивности, которая удивилась бы, узнав, что у полиции есть возможность удалять неугодные файлы. «Временная приостановка, так сказано на странице Ютьюба», — пояснила Энджи. «Полагаю, тебя сегодня навестит судебный пристав». «Что? Они предъявят обвинения мне?» «Конечно», — ответила Энджи. «Забыл. В закрытой зоне запрещено вести съемку». В новостях из года в год появлялись рассказы о том, что полиция объявила те или иные места с закрытой зоной потому что там проводится важная операция, и прессу туда не допускали. Ага, так прямо и закрытая. Суды уже не раз постановляли, что пресса имеет право заходить в закрытые зоны. А ты что, пресса? Ну, мое видео посмотрели миллион человек, я бы сказал да. Я услышал, как на другом конце линии она улыбается. Я с тобой согласна, но ты сумеешь убедить в этом судью? Угу, отозвался я. Вот этим и займусь. Сразу как организую избрание Джоноса в Сенат. Адам иск против полиции Сан-Франциско за произвол и незаконное задержание. А заодно спасу двух человек, которые мне не очень нравятся. Иск и безжалостной банды международных наемников. «Тебя послушать? Так это ужас как трудно», — сказала Энджи. «Смелей! Ты же майки! И надо перенести мой телефонный номер на эту новую симку». «Ага. А это уже совсем невыполнимо. Телефонные провайдеры мыши не ловят. Как хорошо, что у тебя есть я». «Очень хорошо», — подтвердил я. «Очень». После этого я занялся программами для Джо. Целый день на меня дождем сыпались электронные письма от репортеров, в том числе и тех, кого я знал со времен своей бытности Майки. Они просили лицензию на публикацию моего видео в своих информагентствах. Я только смеялся и отвечал «Да какая к черту лицензия, все выложено в сети». Такой ответ вполне удовлетворял Аль Джазиру, Раша и Гардиан. Но все крупные американские медиакомпании требовали от меня подписать бланки разрешения на публикацию, в которых говорилось, что... Если кто-нибудь предъявит им иск за демонстрацию видеоролика, то они будут иметь право выдвинуть претензию мне за то, что разрешил им сделать это. Все эти контракты неизменно прилетали в виде нередактируемых PDF-файлов, чтобы я не смог удалить обвинительные пункты. Получив первые три письма, я просто открыл PDF-файлы в графическом редакторе и замазал почти все содержимое большими черными квадратами, оставив только пункты, в которых разрешаем опубликовать видео. После этого вставил внизу свою подпись, вписал дату и отправил обратно. А потом перестал заморачиваться. Впоследствии обратил внимание, что почти все медиаканалы, которым я дал разрешение, выпустили мое видео в эфир, иногда снабдив мелкими субтитрами, предоставленными Маркусом Ялоу. Но чаще просто впечатав поверх картинки свой огромный логотип с подписью «Все права защищены». Глядя на это, я возмущенно хохотал. В два часа ночи мой новый телефон зазвонил снова. Я, как последний идиот, опять забыл поставить бесшумный режим. «Энджи», — буркнул я, — «имей совесть, ночь на дворе, я тебя, конечно, люблю». «Мы тоже тебя любим, Майки», — заговорил очередной преобразователь текста в речь. На сей раз голос был женский и изъяснялся с сорванным австралийским акцентом. «До свидания», — бросил я. «Ты так ничего и не сделал насчет Кэрри Джонстон», — вступил в разговор другой голос, мужской говоривший словно мастер йода. «Вы позвонили, чтобы сообщить это? Без вас знаю». «От тебя зависят жизни, Маши и Зеба», снова заговорил женский голос. «Интересно, сколько человек на том конце линии? Двое? Вполне мог быть и один. Или одна женщина. А может, сто человек редактируют одну страницу в групповом режиме и заливают результаты в речевой преобразователь? Я сделал все, о чем просила Маша, и даже больше. Если хотите спасти ее, действуйте сами». «Мы послали тебе компромат на Джонстон», — напомнил мужской голос. «Верно». «Ты его хоть посмотрел?» — спросил новый голос, неестественно басовитый, как у гигантской мультяшной лягушки. Говорил он с техасским акцентом. «Нет», — соврал я. «А надо было. Джонстон — очень дрянная девчонка. Ты мог бы рассказать об этом всему свету, и платформа у тебя есть». «Особенно сейчас!» Я сел на кровати. «Слушайте, я не принимаю советов от анонимных незнакомцев. Если у вас есть что мне сказать, скажите в лицо. Легко сидеть в подвале родительского дома и требовать, чтобы я рисковал жизнью. Но, по-моему, вы просто шеки-извращенцев, которые ловят кайф в шпионе за другими». «Ах, сколько драмы!» – заговорил австралийский акцент. «Мы принесли тебе Джонстон на блюдечке с голубой каемочкой». «У тебя есть домашние адреса всех, кто ей дорог, номер карточки социального страхования, имена бывших мужей, история всех ее преступлений, адрес клиники, в которой ее папаша приходит в себя после очередного наркомарафона. Выложи все это в сеть и полюбуйся, как быстро она прибежит договариваться». «С какой стати она будет со мной договариваться уже после того, как я выложу все ее секреты?» «Потому что...» — ответил голос Йоды. «Она не знает, какими еще секретами ты владеешь. Мы же говорили, мисс Джонстон очень дряная девчонка. Помнишь, как мы взломали тебе комп? А если узнаешь, сколько еще компов мы крякнули, диву дашься!» Я застонал и подтянул колени груди. «Ребята, если вы такие продвинутые, то зачем вам нужен я? Почему не угробите Кэрри Джонстон сами? Мы этим и занимаемся!» «А ты, Маркус, наш инструмент в всем благородном деле. Ты — идеальное оружие для уничтожения одного из самых мерзких существ на Земле. Гордиться должен!» Я повесил трубку. «Вот и попробуйте уснуть после такого звонка. Я уже начинал изучать персональные данные Кэрри Джонстон. Провел несколько часов, всматриваясь в них как загипнотизированный. Но потом события завертелись неимоверной быстротой. Меня травили газом, побили, заковали, швырнули в кутузку, а выйдя оттуда, я погрузился в бурный рабочий водоворот. Разумеется, после всего этого подробности доксов вылетели у меня из головы. Да и прочитать я успел не так уж много. Файлов были тысячи. Сброшенные мне материалы напоминали миниатюрную, как корабль в бутылке, версию Даркнетовских документов. Огромную библиотеку грязных историй в перемешку с миллионами малозначительных фактов, зашифрованных файлов и странных несоответствий. Я словно стал единоличным воплощением целого департамента внутренней безопасности. Сидел на стогу сена величиной со вселенной и выискивал в нем иголки. Я снова погрузился с головой в компромат на Джонстон. Разговор с компьютерными голосами чокнутых анонимусов выбил меня из колеи, но при этом заинтриговал. Кэрри Джонстон снилась мне в страшных снах. И соблазн наградить ее в отместку такими же кошмарами оказался зловеще притягательным. Из разговора я подчеркнул несколько ключевых слов для поиска. Оказывается, да, семейка у нее была отпетая. Среди файлов имелась подборка телефонных номеров и адресов. Одни из ее родичей достигли неплохого положения. Дядя, например, работал судьей в Техасе. Другие прославились только тем, что побывали в реабилитационных центрах или имели бурное криминальное прошлое. Начав поиск по их именам, я обнаружил, что многие из них получали щедрые выплаты от ЗИС за «консультационные услуги». Я слабо разбирался в финансовых делах и не понимал, что это означает, но предполагал, что либо Джонстон поддерживала семью, обворовывая ЗИС, либо тут крылась какая-то скользкая схема отмывания денег. В нескольких папках лежали фотографии. Самые неприятные из них явно были сняты веб-камерой компьютера Джонстон без ее ведома. На нескольких снимках она была в пижаме или даже только в бюстгальтере, а на одной засунула палец в ноздрю аж до второго сустава. Первым делом мне захотелось унизить ее, опубликовав эти снимки, но потом я представил себе, сколько моих фоток в подобном облике накопилось у моих друзей с механическими голосами. Они их наверняка выложат, если вдруг решат, что я не на их стороне. Файл под названием «История поиска .txt содержал все сохраненные в кэше браузера слова, какие Кэрри Джонстон когда-либо вводила в поисковую систему. Я начал просматривать их и поспешно отвел глаза — Я ненавидел Кэрри Джонстон, однако не желал знать, какие именно виды рака груди ее волнуют, в каких отношениях она с антидепрессантами и чьи звездные обнаженные снимки ищут в сети. Я встряхнулся, как пес, вылезший из воды, и вернулся на менее эмоциональную почву платежей Адзис. Изучив несколько файлов на эту тему, я заметил, что во всех них встречается аббревиатура Айбан, то есть международный номер банковского счета, который необходимо указывать в денежных переводах, После этого я за несколько секунд составил список всех файлов, имеющих отношение к платежам, и принялся их изучать. Быстро обнаружил, что через Джонстон проходило очень много ЗИЗовских денег, и что немалая их часть уходила в комитеты поддержки того или иного кандидата или политической партии. Может быть, ее семья тоже переправляла деньги в подобные комитеты. Пошарив немного по сети, я выяснил, что Джонстон предпочитала комитеты, спонсирующие политиков, предлагавших облегчить законодательство по взысканию долгов. Все встало на свои места. В дознаторских документах рассказывались истории о том, под каким давлением находились семьи ребят, сдолшавших по студенческим займам. А в доксах обнаружился дымящийся пистолет. ЗИС перечисляла деньги фондам, кормившим политиков, которые продвигали нужные законы. Время перевалило за три ночи. Завтра мне предстоит работать с утра до вечера. Идение будет непростым. Может случиться, что все наши серверы рухнут под натиском каких-нибудь юридических угроз, и на этот случай мне надо иметь ясную голову, чтобы починить их. Но какой тут к черту сон? Кого я обманываю? Буду сидеть дальше. Я взял ноутбук, спустился в кухню, сделал себе горячий бутерброд с сыром, мое любимое полночное лакомство, и минут десять в сомнениях переминался перед кофемашиной, решая, выпить чашечку или нет. Если выпью, то уж точно до утра не усну. Но даже если не выпью, все равно до кровати не доберусь. И капелька живительного сока кофейных зерен лишь обострит мой ум. Ну кого я обманываю? Я загрузил аэропресс и сварил чашечку двойного кофе, а вдогонку еще одну. Сел за кухонный стол и продолжил чтение. Даже картинком вернулся. Вдруг на экране выскочило окошко чата. Такое бывало нечасто. Устроившись на работу к Джо, я обычно не входил в сеть под своим основным логином, оставляя для связи только тот, которого почти никто не знал. «Привет, Джолу. «Привет, ночной совенок». «Рад видеть, что не я один бодрствую за полночь». «Чего не спишь?» «Ссорюсь с Кайли». «Ого!» Я приумолк. «То есть вы с ней?» «Вроде того». Мне и в голову не приходилось, что у Джолу есть романтическая личная жизнь. Хотя, почему бы и нет. Но Кайли, Она же старая. Нет, хронологически она была всего на пару лет старше нас. Но при этом такая взрослая. На том совещании она держалась начальственно. «Слушай, хочешь перекусить?» Первое разумное предложение, сделанное мне за эту ночь. «Еще бы. Буду через пятнадцать».